Котлеты на пару с творогом и специями. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 700 г любого мясного фарша, 300 г творога, одна натёртая луковица, по пол чайной ложки мускатного ореха и корицы, перец по вкусу. Способ приготовления. Всё хорошенько вымешайте, слепите средние круглые котлетки, положите в форму для варки на пару. Включите режим варка на пару на 20-25 минут. Очень нежно и ароматно.